подъехали к юртам, расположенным в горах китайского Сорокола. Посреди юрт белела большая нарядная палатка. Старший басмач баа кряхтя слез с лошади и пошел пешком в знак уважения к хозяину палатки. «О, уважаемый! О, курбаши!» – закричал он. «Выйди, почтенный, и посмотри на злодея, перестрелявшего половину нашего отряда!» Палатка распахнулась, и из нее вышел рослый человек в расшитом халате с маузером на боку. «Курбаши! Курбаши!» – закричали прибывшие. «Измена! Наш отряд наткнулся на засаду! Прикажи выдавить пленнику глаза и по капле выпустить его кровь, пока он не назовет имя изменника, предупредившего Казубая!» Курбаши пристально посмотрел на Джуру и невольно попятился. Взгляд Джуры только на одно мгновение остановился на нем он сделал невероятные усилия разорвал веревки и выхватив у соседнего всадника нож с криком тагай спрыгнул с лошади басмачи бросились на джуру чтобы снова связать его джура вырывался разбрасывая наседавших на него врагов он пытался броситься на тагая но его удерживали где Зайнеп?» – исступленно кричал он На шум из палатки вышли еще двое. В одном из них изумленный Джура узнал Кзицкого, другой был Шараф. «Ты изменил мне», – злобно сказал Тагай Кзицкому. «Ты обещал отвезти Джигита в сторону, а видишь, мой отряд попал в засаду, и славный Юсуф убит». «Клянусь, верь мне!» – ударил себя в грудь Гзицкий, подражая манерам и тону тагая. Гзицкий тяжело дышал и дрожащей рукой расстегивал кобуру. «Все было сделано, как мы условились. Максимову я сообщил неверные сведения, но ведь я сам сидел в арестантской. Если бы Шараф не подслушал моего разговора с Максимовым и не выпустил меня, я сам бы был трупом сейчас». Джура плюнул к Гзицкому в лицо. Зицкий в бешенстве выхватил револьвер. «Убей, убей его! Это не человек, это Джура-дьявол! Смерть шайтану!» Вопили иступленные басмачи. «Нет», — сказал Тагай сердито, — «этот человек должен знать, где Ферман Агахана. Убить его еще успеем. Кроме того, у меня с ним давние счеты». «Где Ферман?» — обратился он к Джуре. «Отвечай, если хочешь жить». Джура не удостоил Тагая ответом и с криком «Где за инеп?» ударил стоявшего вблизи басмача ногой в живот. На другой день Джуру привязали к коню и повезли в горы. Его сопровождал Шараф с пятью басмачами. «Убийцу везем важного преступника», — отвечал Шараф на вопросы встречных. Ехали несколько дней. Горы сменялись предгорьями, предгорья каменистыми полупустынями. Наконец, перед ними в ущелье показался кишлак. Джура ехал и оглядывался, не бежит ли за ним теке «Собаку ждешь?» «Застрелили ее в маркансу и тебе скоро конец», — насмешливо говорил Шараф, ударяя Джуру нагайкой. «Убивайте скорее», — говорил Джура, но не кричал и не стонал успеешь умереть тебя еще кипчак бай допрашивать будет а пока посидишь в тюрьме как убийца и шараф стегал джуру на гайкой в конец которой была вплетена проволока к вечеру они достигли большого кишлака на краю его высились большие бугры мусорные кучи оттуда доносился собачий лай там жили десятки собак местные жители называли эти бугры собачьи холмы «Сюда, сюда!» – закричал всадник, помощник шарафа, ехавший впереди. Всадники подъехали к мусорным кучам и ссадили Джуру с коня. Обвязав веревкой, басмачи спустили его в зловонную яму и накрыли сверху решеткой. В яме был сумрак, но Джура заметил в ней еще двух человек. Северная дорога небесных гор. 1. Перестал дуть суетливый западный ветер спутник лета. Его сменил северный ветер. Он кружил одинокие снежинки в воздухе, чтобы швырнуть их в лицо путникам. Одинокий бездомный странник, тяжело опираясь на палку, плелся среди гор по каменистой тропинке близ тянь шань пелу северной дороги небесных гор. Он не окидывал гордым взором снежные вершины, имглистые дали, а пану рассмотрел вниз, чтобы не ушибить больных ног о камни. Лишение и страдания согнули его шею. Плохо стало жить. Вай-вай, плохо. Иногда странник останавливался, тяжело вздыхая, задумывался и подолгу стоял, опершись на палку, пока порыв ветра или крик птицы не возвращал его к действительности. Тогда он вздрагивал, дергаясь всем телом и, вжимая голову в плечи, испуганно озирался по сторонам. Вот уже несколько дней, как его преследовал волк, Думая, что волк спрятался в засаде, странник далеко обходил подозрительные камни, сворачивал с тропинки и даже карабкался на круче. Страшно идти одному в горах, когда тени орлов скользят по земле и непонятные звуки доносятся с гор, наполняя сердце ужасом, а сзади идет волк, чтобы съесть выбившегося из сил странника. Иногда он забывал о волке и тихо плелся по тропинке в глубь гор, где, как застывшие морские валы, громоздились острые вершины. Но стоило страннику услышать шорох, и он снова спешил. Уже перед самыми сумерками проголодавшийся странник вышел из горных теснин в широкое ущелье и свернул в сторону к подножьям гор, покрытых чахлой, высохшей к осени травой. Подойдя к роднику, он наклонился и начал что-то искать. Потом опустился на колени, вынул нож и откопал корень гусиной травы. Очистив корень, он начал медленно его жевать, устремив слезящиеся глаза к горам и не замечая их. Потом он разыскал хормлык. На его кустах было немного сладко-соленых ягод. Странник сварил ягоды в чемгане, медном кувшинчике, единственной своей посуде. Вынув из-за пояса ложку, он не спеша поел. Раньше в пути он варил еще болтушку из крапивы, из щавеля, но осень и высокие горы лишили его этой вкусной пищи. Вблизи родника стояла древняя конусовидная кибитка, в ней старик расположился на отдых. Ночью совсем близко раздался тоскливый волчий вой. Одинокий старый волк сидел на склоне горы и выл от голода. Он не мог уже охотиться, и день за днем плелся за человеком в надежде, что человек умрет, и он съест его труп. Странник сидел, прижавшись к задней стенке круглой кибитки, и, обхватив руками колени, положил на них голову. Так он сидел, пока рассвет не придал ему смелости. Утром он снова тронулся в путь. Так день за днем шел старик. Трудно было идти по узким ущельям, дно которых было усыпано валунами и осколками камней. Но всему приходит конец, пришел конец и каменистой тропинке. Завернув несколько раз вправо, потом влево, она сделала последний прыжок на высокую гору, пробежала у кромки вечных снегов, ринулась вниз и повела странника по предгорьям все вниз и вниз. Теперь с каждым днем делалось все теплее, желтые стебли трав становились желто-зелеными. Страннику казалось, что, миновав зиму, он возвратился к теплой весне. А прошлой ночью перестал выть и волк. То ли он издох, то ли испугался близкого многолюдного тракта, с которого доносились звон колокольцев и крики, но волк отстал. Странник сразу повеселел, и все же у него не хватало смелости выйти вечером на тракт, и он заночевал невдалеке на покинутой караванщиками ночевке, где еще чуть дымился потухающий костер, и собаки еще не успели доесть остатки пищи. Встревоженный, но повеселевший, он заснул и впервые за долгое путешествие всю ночь проспал спокойно. два Горы все отчетливее вырисовывались на побелевшем небе. Оно окрасилось на востоке в коричневые тона, потом порозовело, покраснело, и красное зарево багровее разлилось по облачкам, окутывавшим вершины. Уже давно растаял и нефтени гор, и исчезли дрожащие капли росы под жаркими лучами солнца, а странник все спал и спал. Он лежал на спине, раскинув руки, и мухи ползали по его лицу. Бездомная рыжая собака, тихо подкравшись, безуспешно искала пищу и, не найдя ничего, кроме крошек на подбородке странника, слезнула их. Странник проснулся и, увидев над собой морду, вскрикнул, решив, что это тот самый волк. Они кинулись друг от друга, испуганный человек в одну сторону и не менее перепуганная собака в другую. Наконец, убедившись, что за ним никто не гонится, странник сел на землю и долго с упоением ругался, а потом возвратился к костру. Он собрал свои вещи и вышел на холм. Вдали зеленели сады, между ними проходил тракт и, пробегая у подножия холма, исчезал где-то на горизонте. не одна, ни десять, а около сорока тропинок проходила одна возле другой так, чтобы рядом едущие всадники не задевали друг друга стременами. Растянувшись длинной цепочкой, шли верблюжьи караваны, поднимая пыль. Верблюды в такт шагу мерно кивали головами, украшенными разноцветными султанами из красной, желтой и синей шерсти. Монотонно звякали колокольцы. Пыль, густая и тяжелая, брызгала из-под огромных, грузных ступней верблюдов и повисала в воздухе душной завесой. Туманя дали. Был базарный день. Странник этого не ожидал и даже остановился в нерешительности, но потом, видимо, решившись, быстро зашагал по самой короткой тропинке по направлению к поселку. На тропинке он казался еще меньше ростом, потому что бесчисленные караваны в течение сотен лет вытоптали ее, и она тянулась глубокой узкой канавой, скрывая странника почти до колен. Чем ближе подходил странник к поселку, Чем выше поднималось солнце, тем шумнее становилось на дороге. Звенели бесчисленные колокольцы, ревели верблюды и ишаки, кричали и свистели погонщики, лаяли собаки. Сердце странника билось неровными толчками все сильнее и все тревожнее. Рядом с тропинками шла людная дорога. По ней ехала крытая арба, запряженная одной лошадью. Хозяин ее сидел верхом, причем высота колес арбы достигала плеч всадника. Проехал купец в лазурном халате с шариком на шапке. Шли водоносы с кувшинами воды. На худых осликах, касаясь ногами земли, ехали дихкани. Беговые верблюды, мерно покачиваясь, свысока наблюдали толпу. Дойдя до ворот, странник юркнул в толпу, стараясь не попасться на глаза стражи. Он быстро шел по узким улицам, огороженным высокими глиняными заборами, боязливо оглядывался и чуть было не попал под лошадь. Выйдя на шумную базарную площадь, он остановился. Площадь была битком набита лошадьми, верблюдами и шаками, и людьми всех возрастов и национальностей. Говор узбекский, дунганский, китайский, иранский, переходя в крик, наполнял пыльный воздух. Сновали торговцы с круглыми корзинами фруктов на плечах пронзительно кричали водоносы, расхваливая холодную воду. Ходили кальянщики, торгуя по одной и по две затяжки табачным дымом из кальянов. Лоточники со сладостями зазывали. «О, что за объедение! Ай, как сладко! Язык проглотишь!» И громко чмокали губами. Много нищих сидело возле стен. Визгливыми голосами они просили подаяние. Шаманили дервиши, одетые в лохмотья, в высоких конических шапках с меховой опушкой и с барсовыми шкурами, закинутыми за спину, они визгливо пили и пританцовывали, постукивая в такт железными палками с бренчащими колокольчиками о землю. Нищенские корыца, висевшие у них на шее, подпрыгивали. Тут же толкались младшие школьники из мактабов, школ при мечетях, и более старшие, из медресея, норовя что-нибудь стянуть. В воздухе пахло навозом, сырым мясом, пловом и лошадиным потом. Странник, как слепой, шел медленно в толпе, натыкаясь на людей. Его ругали, и ему наступали на ноги. Пораженный, он остановился, наконец, перед ковровой лавкой, каких только ковров не было здесь. Но мазлыки и макрабы, небольшие молитвенные ковры различных цветов и узоров, горой выселись в углу халы, большие ковры для подстилки на полу привлекали его взор своими пестрыми рисунками. А смалдуки, украшения для верблюдов, пестрели как радуга. Курджумы и торбы, красные с синим переметные суммы привлекали множество покупателей. Странник, почти всю жизнь проживший среди серых однообразных гор, не в силах был уйти от лавки. Его толкали прохожие, но он не замечал их он не заметил, что внезапно шум на базаре немного стих, и вскоре базар почти замолчал. Только китайцы да индусы, не мусульмане, по своему неведению не чувствовали страха при появлении блюстителя магометанской веры, грозы всех мусульман Раиса Кипчакбая. Завидев Кипчакбая, мусульмане почтительно потупили голову, как и подлежит делать правоверным, а женщины спрятались за спиной мужчин. Только какая-то женщина без паранжи, заметив кипчак бая, испуганно закричала и, боясь наказания, помчалась через базар. «О горе мне, горе!» – кричала женщина и своим криком выдала себя, потому что помощники, ехавшие вместе с кипчак баем на лошадях, поскакали за ней через базар, опрокидывая прохожих. Много людей побежало с базара, и впереди всех мчались мальчишки, боявшиеся сердитого кипчак бая больше, чем шайтана. А Раис Кипчакбай, одновременно исполняя обязанности козы, шагом ехал по базару на породистом и выхоленном гнедом коне. Он грузно покачивался в мягком седле. Выпитив нижнюю губу и прищурившись, Кипчакбай сердито смотрел на склонивших голову правоверных и якал от съеденной слишком жирной пищи. В правой руке он сжимал ремяную семихвостую плеть, диру, символ власти Раиса. К нему привлокли провинившуюся перед Кораном женщину. Толстый Кипчак-Бай выругал ее, отхлестал дирой и поехал дальше. А впереди и позади него двигались его помощники. «Дерешься?» – крикнул чей-то звонкий молодой голос из толпы. «Кто сказал? Кто сказал?» – закричал Кипчак-Бай, покраснев от гнева. Но все молчали. Тогда Кипчак-Бай направил лошадь на толпу, толпа расступилась Разгневанный кипчак-бай подскочил вплотную к толпе и стегнул на гайкой пожилого дихканина по голове, приговаривая «Делай намаз по вечерам, делай!» Стоявшего рядом дифканина он тоже ударил и сказал «Не ешь днем в пост, не ешь!» «Но ты меня за это уже наказывал», — ответил смиренно дихканин, вздрагивая от удара. «Что?» — закричал кипчак-бай. «Что ты сказал?» Дихканин промолчал, а Кипчак-бай, размахнувшись, стегнул его еще три раза. «Прими наказание и смирись», — передал Аллахом гордец. «Бесмелля». В этот момент он заметил удивленный взгляд Дихканина, стоявшего рядом, и ударил его, также приговаривая. «Хоть ты еще и не согрешил, но все равно согрешишь. Прими наказание вперед, и ты тоже». И распалясь гневом, Кипчак Бай поехал вдоль толпы, стягая ременной плетью направо и налево всех попадавшихся ему под руку. Никто не сопротивлялся, а избиваемые только вздрагивали всем телом при ударе и еще ниже склоняли голову. — Почему ты повернулся ко мне спиной? — Как тебя зовут, старик? — сказал Кипчак Бай, остановив лошадь возле ковровой лавки. Странник обернулся и, увидев Кипчак Бая, испуганно вжал голову в плечи. Кипчак-бай внимательно всматривался в странника и узнал Кучака. — Бесмеля, я нищий, меня зовут Джора, — сказал Кучак, первое пришедшее ему в голову имя. Хо — Хо-хо, — презрительно захохотал Кипчак-бай, — Джора сидит в яме, а ты Кучак, — странник задрожал. «Может, ты и джура?» – ехидно продолжал Кипчакбай. «А может, и врешь!» И Кипчакбай позвал своих помощников, ловивших тем временем на базаре еще двух женщин без паранжи. «Пусть ты и не кучак, но чтобы выяснить, кто ты, я тебя арестую. Ты поможешь нам копать орык взять его!» Перепуганный странник с неожиданной быстротой юркнул в соседний двор. Кипчакбай верхом погнался за ним через двор, и сад, но странник пролез под забором через собачий лаз в соседний двор. И так, как все дворы были огорожены высокими дувалами, то Кипчакбай и его люди погнались в обход, а странник скрылся. 3. У выхода из поселка Кучак задержался у обжорных лавок. Чего только здесь не было. Старик глотал слюну и глазами ел недоступные ему лакомства, аромат которых щекотал ему ноздри. Запах душистого плова смешивался с ароматом кавурдака. Пары наперченного мясного бульона туманили голову. Кучак не выдержал, голод оказался сильнее страха. Старик подошел к хозяину, толстогубому китайцу с четырехугольной физиономией и, вытащив дрожащими руками шкуру лисицы, подал ему. Хозяин молча бросил ее на руки помощнику и вопросительно взглянул на старика. «Накорми меня», – попросил странник, – «чтобы я наелся». Хозяин посмотрел на шкуру и сказал «Нет». Странник разгневался. Шкура хоть и осенняя, но хорошая, и он сердито подал хозяину золотое колечко с бирюзой. Хозяин утвердительно кивнул головой. Кучак поспешно уселся в углу на ковре, поджав ноги, помыл руки под струей чистой горячей воды, политой чайханщиком, старательно вытер их матерчатым поясом и принялся за еду. Вскоре около старика собралась толпа. «Вот», – сердился хозяин, – «старик вводит меня в убыток. Я думал, он человек, а он бездонный курджум. Сам небольшой, а ест как батыр». И хозяин перечислял съеденное. Присутствующие поочередно щупали живот старика и говорили, «Еще не тугой, еще много влезет». Вскоре весть об обжоре привлекла толпу любопытных. Но старик, не обращая внимания, быстро ел. Он ел и запивал мясным бульоном, а в его глазах блестела неутоленная жадность». Сумерки окутали базар. Огонь корочерака освещал подно лицо старика, глотавшего уже через силу. Зрители все пребывали. Даже базарное начальство почтило зрелище своим присутствием. «Да ведь это кучак!» – вдруг закричал безносый. Он был теперь каким-то базарным начальством. Это облегчало ловлю воров и нищих для того, чтобы копать арыки на новых землях Кипчакбая. «Ты узнаешь меня, старик?» – спросил безносый. Старик отрицательно замотал головой и быстро глотал пищу. Посетители посмеивались. «Если это твой знакомый, вот и угости его». Наконец, хозяин отказался кормить старика в счет шкуры и кольца, хоть это было несправедливо и нечестно. Любопытные уже за свой счет кормили его и с уважением щупали живот, разбухший, как бордюк. Безносый пристально всматривался в старика и все твердил. «Это кучак». Старик вздохнул и поднялся. «Я сейчас приду и опять буду есть», — сказал он окружающим, выходя за дверь. Безносый хотел было пойти за ним, но побоялся стать посмешищем, так как подглядывать за человеком, пошедшим по своей нужде, показалось бы смешным всем присутствующим. Прождав минут десять, Безносый заволновался. «Ловите его! Это опасный человек!» «Я заплачу за его поимку!» – кричал он. Но Кучака и след простыл. 4. В один из холодных осенних дней Кучак пришел к широкой реке. Он был голоден, оброс и казался еще более немощным и несчастным. На реке работали сучи – водяные люди, как их называли. Все они были одеты в широкие шаровары. Они переправляли путников через реку на плоту из надутых воловьих шкур. Пузырей. Сами же при этом плыли рядом с платом, чтобы он не перевернулся. Кучак попросил поесть. Сучьи засмеялись. Хочешь поесть, под поработай, есть свободное место, недавно один утонул. Кучак с таинственным видом сообщил, что он страдает водобоязнью. Сучи охотно предложили вылечить его. По старинному обычаю, чтобы вылечиться от водобоязни, надо кусать ушки котлов в сорока кибитках. На это Кучак согласился. И сучи веселой грибой ходили с кучаком из кибитки в кибитку. Только один Кучак был печален, но он добросовестно кусал ушки котлов. Хозяева кибиток, давно не видавшие подобного лечения, были довольно веселым зрелищем в их жизни и охотно давали кучаку не только кусать ушки котлов, но и есть то, что было в котлах. В десятой кибитке наевшийся кучак воспрянул духом и объявил себя знахарем. В каждой следующей кибитке он рассказывал о своих знахарских способностях и перечислял по именам людей, которых он вылечил. Его слушали внимательно, но не лечить, не заговаривать не просили. И какой это знахарь, если сам себя не может вылечить? Как ни старался Кучак стать знахарем или хотя бы кзыком, кишлачным шутом, но все же ему пришлось стать только сучи, и он вместе с другими переправлял плоты, хотя вода была холодная и лезть в нее Кучаку не хотелось. После переправы у него болело тело и ныли кости, но надо было работать, чтобы жить». Чтобы согреться, он пил навар из горького перца. Это хоть и жгло рот и горло, но было так же полезно, как копать колодец иглой. Однажды в морозный осенний день, когда ледяная вода сковывала тело и надолго прерывала дыхание, сучи отказались перевести важного китайского чиновника. Он бегал по берегу, ругался, но сучи не хотели лезть в холодную воду. «Я важное лицо!» кричал чиновник, и все добавлял и добавлял цену. Тогда Кучак пожадничал, согласился и уговорил других. Сучи в широких шароварах с привязанным на груди туломом, пузырем из козьей шкуры, погрузили на плот из воловьих шкур важное лицо и его вещи. В плод впрягли лошадь. Бурная река как будто кипела. Сучи ежились в холодной воде и не могли свободно дышать. Плод двинулся. Лошадь поплыла. Длиннорукий сучий, кучак, закинув левую руку за шею лошади, усиленно греб правой. Плот подхватило течением и стремительно помчала, подбрасывая на водяных буграх. Сучи гребли изо всех сил, поддерживая равновесие неустойчивого плота. Важное лицо быстро шептало заклинания и молитвы, испуганно всматриваясь в порог, где ревела вода и куда несло плот. Чиновнику казалось, что скалы быстро бегут вверх. На другом берегу, среди отвесных скал, виднелся причал, куда и пристали сучи. Они дрожали от холода и сейчас же побежали греться в Чайхану. К вечеру кучака знобило, у него ломило все кости. Через пять дней он не смог встать с кошмы у костра. Тезарвах, ревматизм, определил сам свою болезнь. Много ходил я по свету и слишком много жил на местах старых кочевий. Много лет жил я в пещере, где жили деды моих дедов. Вот и заболел. Пока у Кучака были деньги, заработанные у важного лица, чайханчик охотно держал больного, давал ему место и пищу. Когда же деньги кончились, сказал, «Если будешь зарабатывать деньги, то живи у меня, а если нет денег, иди гуляй, куда хочешь». Больной и голодный ушел Кучак из кишлака, опираясь на палку. Беда никогда не приходит одна. Одинокий и угрюмый, во власти отчаяния и безнадежности, старик брел все дальше и дальше на север и бормотал. «Я влачу по острым камням судьбы свою жалкую жизнь». пять На далеком севере собаки питаются рыбой. На зеленом острове Мадейра они едят виноград. В Бразилии собаки поедают зрелые ягоды кофе. Там, где люди слушают лам, собаки пожирают трупы людей, и чем скорее съедают собаки труп, тем угоднее по учению лам душа умершего богу. На кладбище, за город, куда выбрасывают трупы, покойника провожают, кроме родственников и друзей, еще и своры собак. Однажды в борную ночь, когда ветер шумел на Тяньшань-Пелу, северной дороге небесных гор, а снежинки кружились в воздухе, не опускаясь на землю, В такую ночь на одном из базаров Кашгарии убирал нищий. Он так ослабел, что уже не был в состоянии ловить зимующих жаворонков, у которых в этот день после вчерашнего дождя намокли крылья. Это был Кучак. По обычаю, он, придя на базар, лег на площади. Милостыня в таких случаях подается кошмами. На него бросали обрывки кошм, пока не накрыли его. Тогда он сделал себе из них обиталище в виде норы. Немало таких обиталищ и с кошмом, в которых ютились нищие, было разбросано по всему базару. Днем нищие просили милостыню, а ночью дорожали от холода в своих норах. Множество собак жило на базаре, они тоже просили милостыню и тоже мерзли и питались чем попало. Это были вечно голодные существа, в них не осталось и тени задора и жизнерадостности». Собаки бродили от одного покупателя или купца к другому, жалобно смотрели им в глаза и только изредка слабо повизгивали. Но иногда и у этих собак бывал праздник. Это случалось, когда умирал нищий. Собаки съедали его труп, и некоторые из них поселялись в войлочной норе, пока следующий нищий не прогонял собак и не занимал освободившуюся квартиру. В эту ночь, несмотря на вой урагана и злой жалящий мороз, базарные собаки тихо и терпеливо сидели у одной из войлочных нор. Снег покрывал их толстой белой пеленой, но они спокойно и стойко переносили буран. Собаки ждали, когда умрет нищий, а умереть он должен был скоро. Время от времени большой серый пес, вожак стаи, осторожно влезал в войлочную нору. Тогда все собаки настороженно поднимались, и снег сыпался с них. Увидев, что человек еще жив, пес вылезал из войлочного мешка и отходил в сторону. Остальные собаки сидели в шагах двадцати от норы кучака, но постепенно они подбирались все ближе и ближе. И вот собаки уже улеглись в двух шагах вокруг норы умирающего. Снова влез в войлочную нору серый пес и снова поднялись остальные. Голодный, больной, нищий не хотел умирать, но бессвязные слова срывались с его губ все реже и реже. Наконец Кучак замолчал. Собаки тихо выли. Битва у могилы. Один. Большой черный пес с белым пятном на груди бежал, почти уткнувшись носом в тропинку. Иногда он взбирался на пригорке, останавливался, поднимал голову и, насторожив уши, внимательно смотрел вдаль. Перед ним простиралась все та же каменистая Кашгарская полупустыня. Через нее, одна возле другой, тянулись тропинки. Далеко впереди виднелись еле заметные сизые дымки. Пес долго и напряженно прислушивался, поворачивая во все стороны уши. Вдалеке шелестели кусты полыни. Из-за холма доносился шорох осыпающихся камней. Сверху слышался свист крыльев. Пес жадно вдыхал различные запахи, но среди них не находил запаха своего владыки и друга. Джуры. Бегать в поисках Джуры стало у Теки привычкой. Он никак не мог долго прожить на одном месте, хотя дихкани, восхищенные ростом и силой пса, старались его поймать и посадить на цепь. Много испытал и пережил Теки за время странствий. Болел чумой, выдержал десятки битв с собаками и приобрел много навыков, свойственных бродячему псу. И сейчас, спустя год после битвы в маркан он приближался к кишлаку в горах Сарекола. Текки достиг его к вечеру, и хотя был голоден, он в кишлак не побежал, а улегся невдалеке, за кустом. Вечерело. Скот возвращался в кишлак, поднимая тучи пыли. Пахло молоком, и пес нетерпеливо облизывался. Дождавшись, когда стало совсем темно и люди ушли в кибитки, Текик крадучись пошел на охоту. По запаху он проследил, что на дереве расположились на ночь коры. Бесшумно он вспрыгнул на забор, оттуда на крышу и вскоре кудахтанье и хлопанье крыльев всполошили собак. Собаки залаяли, выбежали люди, но вора не поймали. Текик лежал под кустом и с аппетитом ел курицу. Ночь он проспал, а ранним утром, напившись воды в ручье, побежал дальше, в другой кишлак. Караванные собаки, вызывающие подняв хвосты, выбегали ему навстречу, но он мчался вперед, не обращая на них внимания. Это случилось невдалеке от большого кишлака. Привлеченный многоголосым собачьим лаем, Теки влез на холм и увидел вдали на холмах множество собак. Это была собачья колония, как Брэм назвал такие поселения собак возле Каира, Константинополя и других городов Востока. Местные жители называли это место собачьи холмы. По дороге к кишлаку набежали рысцой голодные собаки. Они вымаливали подачки у прохожих, поедали все съедобное, что находили в мусоре, на улицах и базарах, ели помои и глотали даже тряпки, пахнущие съестным. Навстречу им из кишлаков возвращались сытые ночные пираты. Днем они отдыхали в норах, а ночью грабили дворы горожан и дихкан. Десятки собак, сидя на буграх, прочесывали зубами шерсть, уничтожая паразитов. Вереницы собак тянулись к реке напиться и выкупаться. Дрочуны зализывали раны и бежали поесть целебных трав. Старые собаки, вялые и задумчивые, лежали на буграх, отогревая озябшее тело или грызли кости. Рослые щенки с визгом носились по буграм. На этом же пустыре решались важнейшие вопросы старшинства в стае. Здесь же грызлись соперники за место вожака. Там и здесь белели собачьи черепа, и орлы-стервятники жадно поглядывали с высоты, расположенных вблизи скал, подстерегая свежую добычу. Возле этого пустыря, ближе к кишлаку, находилась свалка, но кроме костей и старой золы там ничего не было. Сердитый лай собак доносился до Теки. Он недоверчиво понюхал воздух и побежал не к собакам на бугры, а мимо в кишлак. В поисках еды он трусил мелкой рысцой по улице, жадно поглядывая по сторонам. Псы, собственники дворов, стоя у ворот, отгоняли чужака лаем. Текки не забегал во дворы, он был еще не так голоден, чтобы грабить. Издалека раздалось басистое рычание, и не тратья времени на запугивание, на Текки наскочил вожак стаи, огромный пятнистый пес. Свора сомкнулась над Текки, поощряемая криками зевак, и вдруг будто гигантская пружина взвелась. Во все стороны посыпались собаки, и Текки, перескочив через собак, пустился на утек. Это был единственный шанс на спасение. Теке его выиграл. Он мчался изо всех сил, оставив позади грузных городских собак. Вожак гнался за ним по пятам. Но как нехорошо бегал вожак, он был только рядовой городской собакой, и не ему было угнаться за быстроногим Теке, догонявшим неутомимых горных козлов. Теке выбежал за город. Лай замер вдали. два В один из голодных дней, когда Теки, выгнанный собаками из кишлака, перебрался в кустарники, он долго гонялся за зайцами, но поймать ни одного ему не удалось. Он устал. В тугаях, густых зарослях колючего держедерева прятались зайцы. Иглы кустарника не пускали Теки в середину куста. Наколов лапы и нос, он улегся между кустами, надеясь поймать зазевавшегося зайца. Но напуганные его присутствием, все зайцы сидели в кустах. На второй день, забежав еще дальше в Тугайи, Текки услышал громкий лай. Он насторожился. Лай был злобный, запугивающий. Текки спрятался был за куст, но лай внезапно смолк, и он осторожно пошел узнать, в чем дело. Текки увидел, как свора собак, облизываясь после съеденного зайца, побежала дальше, высматривая новую добычу. теки осторожно последовал за ними, прячась между кустами. Вдали мелькнул заяц. свора сейчас же разбилась на группы и заняла все проходы вокруг куста. Вожак, желтая сука из породы гончих, сейчас же залаял возле куста, и все находившиеся с ним собаки, кроме лежавших в засаде, на тропинках между кустами залаяли изо всех сил. Маленькая собачонка осторожно пролезла под иглами между стволами кустарника и тоже угрожающе завыла. Заяц испуганно подпрыгнул и быстро зашевелил ушами, поворачивая их во все стороны. Лай слышался только с одной стороны. Когда же под ногой маленькой собачки хрустнула ветка, заяц не выдержал и бросился на утек. Напуганный и оглушенный, он помчался по тропинке, но не успел обогнуть соседний куст, как серый большой пес метнулся к нему. Заяц бросился в кусты, но острые зубы вцепились в него, и он пронзительно закричал. На этот визг примчались остальные собаки, и в то же мгновение теке налетел и, отбросив сильным ударом груди удачливого охотника, грозно рыча, застыл над разорванным зайцем. Собаки обиженно залаяли, протестуя против такого наглого грабежа. Сука бросилась на теке но он, не обращая на нее внимания, отгрыз у зайца ногу и, давясь, почти сразу проглотил. Тогда все собаки кинулись к зайцу, и каждая старалась съесть побольше, но Текки успел сожрать львиную долю. Собаки стали вокруг него, и грозно лая, простуженными голосами, предлагали убраться. В это время из куста, возле которого лаяли собаки, выскочил напуганный заяц. Все собаки, включая Текки, дружно помчались за ним, поймали и съели. И едва собаки принимались сердито лаять на теке, как снова выскакивал заяц, и собаки, увлеченные охотой, бросались за ним. За зайцами никто, кроме собак, не охотился, местное население их не ело. Собаки охотились до вечера, а когда солнце коснулось горизонта, сытые и довольные, они побежали к городу вместе с теке. Собаки уже не огрызались на него. Три. Чем ближе к городу, тем неохотнее бежал Теки и, наконец, остановился. Однако он заметил, что стая направилась не в жилые кварталы, а к древнему, разрушенному много веков назад городу, где вместо домов были бугры глины и кучи мусора. Теки опять побежал за стаей. С высоты холмов, замыкавших мусорище, он узнал эти развалины. Оттуда неслись сотни собачьих воплей, лай и крики и радостное рычание молодежи. И как уже однажды было, не доходя до собачьих холмов, Текки насторожился и остановился. Удивленное его поведением вся свора тоже остановилась, собаки оглянулись на него. теки нюхал доносимые ветром запахи, стараясь угадать, какие там собаки, но запахов было так много, что он толком ничего не понял. Выросший в одиночестве, он побоялся идти к собачьим холмам. Теки сел и угрюмо оглянулся. К нему подошла сука и, вильнув хвостом, побежала вперед. Приближаясь к собачьим холмам, Теки все беспокойнее поглядывал по сторонам. Лай слышался все громче и громче. Много серых, пятнистых, черных, белых собак сидела и бегала у холмов. Свера побежала между холмами. Теки заметил в них много нор. Когда же из одной высунулась собачья голова, он даже остановился удивленный. Собака, голову которой Текки заметила в норе, вдруг подняла неистовый лай. По этому сигналу несколько собак выскочили из нор этого холма и залаяли на Текки, прогоняя прочь. Собаки же из нор соседнего холма не залаяли и не обращали на него внимания. Это было частным делом собак, живущих в холме, около которого остановился Текки. Поздно ночью Текки достиг крайнего холма и сунулся в одну из нор. Но тут же же отскочил, одна из собак взвизгнув лизнула его в нос. Из норы вылез рыжий пес и радостно бросился к Теке. Теке обнюхал его и тоже обрадовался, узнав собаку по кличке Рубленый Хвост, с которой он подружился, сопровождая караван несколько месяцев назад. Рубленый Хвост весело носился вокруг теки лаял и григо толкал его, припадая грудью к земле. Вскоре Теке познакомился с косматым вожаком косматый был самым свирепым из собак. Черные глаза его сверкали из-под белой шерсти, свисавшей прядями солба. По малейшему поводу, невзирая на опасность, он бросался на людей, на животных, на рассердивших его собак и грыз со стервенением, не замечая ничего, кроме врага. Поголодав несколько дней, Теки побежал в кишлак на базар. Базарные собаки несколько раз наскакивали на него, но злой и сильный он быстро расправлялся с ними поодиночке, избегая драться со стаей. Через несколько дней базарные собаки перестали преследовать Теки. Это случилось после того, как он искалечил и прогнал с базара вожака одной из уличных стайки шлака, где Теки однажды чуть не загрызли. С каждым днем Теки все больше и больше осваивался на базаре. Он не вымаливал подачку жалобным визгом, и не провожал людей, несущих пищу до самого дома. Текки быстро понял, если на базаре рычать, то люди дают пищу. Теперь он смело ходил по базару и, обходя по очереди торговцев, рычал на них. Скоро вошло в обычай бросать подачки Текки и сопровождавшим его собакам. Даже собаки-мясника, огромные пестрые псы, злые и кровожадные, однажды неудачно подравшись с Теки, тихо ворчали про себя, боясь разъярить Теки лаем, хотя он ходил в их владениях и иногда получал оставленные для них куски. Число собак вокруг Теки все росло, приходилось увеличивать и подачки. Тогда торговцы сговорились покупать для стаи Теки за бесценок павших лошадей. Трупы лошадей уже не вывозили, как обычно, на окраину к собачьим холмам, а бросали у базара, где их пожирали собаки. Стая теки наглела с каждым днем. Это были уже не сторожа и охотники, это были завоеватели, требовавшие ежедневной дани. С каждым днем стая увеличивалась за счет собак с прибазарных улиц и обитателей холмов, и теки не гнал их. Эта большая стая поселилась возле Теки на собачьих холмах и выгнала из соседних нор всех других собак, не входивших в стаю. В собачьих холмах Теки был уже вожаком трех холмов, а на базаре он был вожаком стаи, куда входило множество собак с других холмов. Остальные вожаки, лишенные падали, которые больше не вывозили, каждый день лаяли, вызывая Теки на поединок. Когда же большая часть собак, с собачьих холмов перешла к нему в базарную стаю, враждебные теки-вожаки окружили однажды вечером нору теки и, подняв лай, вызывали его на поединок. Теки не выходил. Злой он рычал из своей ямы и укусил за нос сунувшегося к нему пса. Под утро вожаки разошлись. Теки ждал. И час битвы настал. Четыре. В Кишлак издалека прибыли купцы и начали быстро распродавать пригнанный скот. В один день они продали свыше 300 голов. В полдень к старшине базара прибежали несколько дихкан и сообщили, что у них подохли купленные коровы. Даже сам Кипчакбай пострадал и приказал разыскать купцов, но их и след давно простыл. Всего подохло около 100 голов, их решили зарыть в одном месте, чтобы собаки не растащили кусков и не разнесли заразу. Перед этим десять дней собаки голодали. Теперь на собачьих холмах царило всеобщее возбуждение. Собаки не спали. Они бегали от норы к норе, лаяли и выли. теки со своей стаей даже не возвратился вечером на собачьи холмы. Всю ночь они дежурили у огромной кучи трупов охраняемой стражей. Ранним утром, когда девушки с кувшинами шли за водой к реке, на базар пригнали верблюжий караван. Трупы привязали к верблюдам, и те потащили их по пыльной дороге. Огромная собачья стая во главе с Теки пошла по пятам, отгоняя чужих псов. Погонщики не отцепили трупы коров на пустыре около базара, где обычно в последнее время бросали падаль, а повезли за кишлак. Собаки заволновались. Теки забежал спереди и начал бросаться на верблюдов, преграждая им путь. Верблюда обиженно ревели и не хотели идти дальше. Погонщики с нагайками в руках хотели разогнать собак, но были вынуждены оттащить в сторону и оставить одну корову. Собаки плотным кольцом окружили ее и начали пожирать. Тем временем караван прошел и остановился у ямы, около которой копошились люди. Пока собаки из стаи теки, съев брошенную им корову, прибежали к буграм разрушенного города, сторожа уже окружили верблюдов. Собаки с собачьих холмов во главе с вожаком тигровой окраски были уже здесь. Китменщики, с рассвета копавшие большими цапками китменями яму, прокопали 10 локтей в глубину, как вдруг один из них, ударив китменем, не удержал его в руках. Китмень вырвался из рук и провалился. Китменщики испугались, под ними открылась черная яма. Бросили камень. Яма оказалась глубокой, они решили сбросить туда всех коров, а потом закопать их. Как только уехали погонщики, собаки бросились разрывать яму. Сторожа выстрелили по ним, убив несколько собак, остальные отбежали в сторону и легли. Наряд в пять сторожей остался лицом к лицу с огромной стаей голодных собак. «А что, если они бросятся на нас?» – сказал один. «Ведь нам не справиться». «Ну ничего», – оборвал его старший. Но брошенная мысль заставляла сторожей с опаской посматривать на ожидавших псов. «А ведь ни одна собака не ушла. Они ждут», — сказал тот же сторож. На этот раз все промолчали. Две огромные стаи лежали по обе стороны бугра. Собаки повизгивали, ссорились, рычали. Наступила ночь. Сторожа пугливо сжались к костру. Страшно было ночью находиться вблизи к да еще в окружении голодных собак. Наконец, сторожам пришла смена. Пришедшие тоже боялись, они требовали подмоги, но отдежурившие сторожа не согласились оставаться и ушли. Одна из собак, голодная и тоскующая, подняла голову и завыла. И тотчас же рубленый хвост, и почти все собаки завыли. Хриплые, простуженные и звучные голоса слились в один протяжный вой, который, казалось, длился беспрерывно. Сторожа испугались. Из темноты ночи на них смотрели сотни светящихся глаз. Они не выдержали и, отойдя подальше, побежали. Двумя армиями собаки столпились около могилы. Тигровый зарычал и, важно, вышел вперед. К нему, напрягший хвост, как струну, высоко подняв голову и прижав уши, медленно вышел Теки. На обеих собаках дрожала шерсть и гневные складки пробегали волнами по коже. Тигровый, оскалив белые клыки, вызывающе рычал на теке, последний отвечал ему тем же. Оба ступали медленно и важно, делая вид, что смотрят в сторону и не замечают друг друга. Тигровый вдруг обернулся к теке и угрожающе зарычал. Собаки видели, как у тигрового брызжет слюна из пасти и как в ответ ему беззвучно оскаливается теке, только изредка из его пасти раздавалось рычание. Тигровый метнулся к Теке, но тот отскочил в сторону и бросился на Тигрового, сбил и прижал его к земле. Поднявшись на задние лапы, они обхватили один другого передними. Каждый старался добраться до шеи врага, но зубы наталкивались на зубы противника. Враги то приседали, то вытягивались во весь рост, но не могли свалить один другого. Наконец Тигровый опрокинул Теке на землю, но тот сейчас же вскочил игровому удалось прыгнуть теки на спину и сжав передними лапами его туловиище впиться в шею теки внезапно перевернулся через голову и в этот миг сильным рывком когтей разорвал врагу живот вопрос торшинства был решен всю ночь сменяя друг друга рыли собаки твердую глину к утру прорыли длинный ход рывший последним рыжий пес так увлекся работой что вместе с землей провалился в образовавшуюся дыру Он испуганно завизжал внизу. теки тоже полез в образовавшийся ход. Этот ход ввел в громадное подземелье. Тотчас же за Текки бросились другие собаки. Текки вбежал в подземный ход и, наконец, добрался до, до места, где лежали дохлые коровы. На четвертый день сторож, посланный проверить целость, целость коров, обнаружил, что собаки проникли внутрь с другой стороны холма. Он не решался подъехать к входу, у которого толпились собаки. Объезжая холм, чтобы узнать, как добрались собаки до коров, он пересек тропинку, протоптанную собаками к реке, и вдруг увидел на тропинке золотую монету. Сторож соскочил и схватил ее. Сомнений не могло быть, это была старинная золотая монета. Сторож быстро осмотрелся вокруг и нашел на вновь протоптанной собачьей тропинке еще несколько таких же монет. Он отошел в сторону. Собаки бежали с бугра, они отряхивались, и иногда блестящий золотой кружочек падал на землю. Сторож вскочил на коня, и так, как он был мусульманином, помчался сообщить о своей находке Раису Кипчакбаю. В сердце каждого человека сидит на стороже лев. Один. Страшен был вид джуры, когда его опускали в яму. Шапка, разодранная ударами на гайки, присохла к волосам склеенным запекшейся кровью. Правый глаз опух, верхняя губа была рассечена, на лице, шеи и груди засохла кровь. Сверху крикнули. Эй, Саид, развяжи этой собаке руки, пусть подохнет красный померзкий волк. Саид развязал Джури руки и спросил, нет ли у него куска лепешки. Новый узник с презрением посмотрел на Саида. Так вот, с какими людьми ему придется страдать в заточении. У настоящего